Роберт Сальватора Цикл темный эльф Часть 2 Долина ледяного ветра Книга 3 Проклятие Рубина Пролог Волшебник неуверенно посмотрел вниз на молодую женщину Она стояла спиной к нему. Он видел только пышную гриву темно-рыжих волос, рассыпавшихся по плечам. Но волшебник знал, что глаза ее печальны. Она была очень молода, почти ребенок, прекрасна, и выглядела такой невинной. Однако это прелестное дитя пронзило мечом сердце его возлюбленной Сидни. Хартли харпел отогнал наипрошенные воспоминания об умершей любви и начал спускаться с холма. «Чудесный день» приветливо сказал он, подойдя к девушке. «Как вы думаете, они уже добрались до башни?» спросила его Каттибри, не отрывая пристального взгляда от южного горизонта. Харли пожал плечами. «Если еще нет, то скоро доберутся». Теперь он знал Каттибри и не мог сердиться на нее. Она убила Сидни, это правда, но лишь по необходимости, не имея преступного умысла. Харли знал это и мог только пожалеть ее. «У вас все в порядке?» Харли запнулся. Он вспомнил храбрость, которую она проявила в ужасных событиях, случившихся с ней и ее друзьями. Кэти Бри кивнула и повернулась к волшебнику. В глубине ее синегла стоилось горе, но тем не менее они горели упрямой решимостью без малейшего намека на слабость. Она потеряла Бреннера. Дворфа, который воспитывал ее с раннего детства как собственную дочь. Друзья Катибри теперь отчаянно преследовали Асасина через землю юга. Как быстро все изменилось, прошептал Харли, чувствуя симпатию к этой девушке. Всего несколько недель назад Бреннер, Боевой Топор и его маленькая компания прошли через Лонг-Сэдл, чтобы найти Мифриловый зал, потерянную родину Дворфа. Они встретились с семьей Харпелов. Обменялись веселыми рассказами и обещаниями дружбы. Никто не подозревал, что другая партия во главе с Ассасином и Сидни шла по их следам и держала катебри в заложницах. Бреннер нашел мифриловый зал и пал там. И Сидни, волшебница, которую Харли так нежно любил, была причастна к смерти Дворфа. Харли глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Бреннер будет отомщен», — сказал он. Тебри поцеловала его в щеку и пошла вверх по холму к Плющевому особняку. Она чувствовала искреннюю боль волшебника и была ему благодарна за решение помочь. Девушка поклялась возвратиться в мифриловый зал и вернуть его клану боевого топора. Харли действительно не мог поступить иначе. Сидни, которую он любил, на самом деле оказалась чудовищем, востолюбивым и бесчувственным. И он сам сыграл роль в случившемся несчастье, Невольно показав ей местонахождение партии Бреннера Харли посмотрел вслед Каттибри Она поднималась медленно, как будто груз неприятностей тяготил ее Он не сердился на нее Сидни сама была виновата в своей смерти Каттибри просто сделала то, что должна была сделать Волшебник повернул свой взгляд на юг Судьба темного эльфа и огромного варвара, которые вернулись в Лонгседл только три дня назад, угнетенные горем и измученные, также волновала его. Они отчаянно нуждались в отдыхе, но они не могли его себе позволить, по крайней мере сейчас. Убийца сбежала от них, прихватив последнего из их отряда – Хафлинга Реджиса. Так много случилось за эти несколько недель – Весь мир Харли был перевернут вверх тормашками странной компанией героев из отдаленной заброшенной земли, называемой Долиной Ледяного Ветра. И красивой молодой женщиной, которую он ни в чем не мог обвинить. И ложью, которая оказалась его самая глубокая любовь. Харли упал в траву и уставился на пушистые облака позднего лета, блуждающие по небу. За облаками, где вечно сияют звезды, взволнованно прохаживалась волшебная пантера Гвинвивар. Много дней прошло с тех пор, как хозяин кошки, темный эльф Дир Тоурден, вызывал ее в материальный план. Гвинвивар поддерживала связь со своим хозяином в другом мире через ониксовую статуэтку. Она чувствовала, как владелец просто прикасался к фигурке. Но Гвинвивар с некоторого времени не ощущала связи с Диртом, И теперь нервничала, понимая, что статуэтка больше ему не принадлежит. Пантера помнила то время, когда другой, злой Дроу был ее хозяином. Гинвар, хотя и была животным, все же обладала достоинством, качеством, которое предыдущий владелец игнорировал. Однажды он ради собственного удовольствия вынудил ее исполнять жестокий, трусливый приказ преследовать и убивать беспомощных противников. Гнувар не могла этого забыть. Но все изменилось, когда владельцем статуэтки стал Дзир Доурден. Он отличался от других темных эльфов честностью и благородством, и между ним и пантерой сложились отношения доверия и любви. Кошка уселась под деревом и спустила низкое рычание, похожее на подавленный вздох. Вздох кошки был бы еще глубже, если бы она знала, что ее новым хозяином стал Артемис Энтрери. Убийца. Часть первая. На полпути отовсюду. Глава первая. Башня Сумерек. «Мы отстали еще на один день, а может даже больше!» ворчал варвар, придерживая лошадь и оглядываясь назад через плечо. Нижний край солнца только что опустился за горизонт. «Ассасин все больше опережает нас!» «Мы правильно поступили, что доверились совету харля ответил Дзирд Доурден. «Темный эльф. Он не даст нам заблудиться». После заката солнца Дзирд откинул капюшон своего черного плаща на плечи и освободил локоны абсолютно белых волос. Вульфгар указал на высокие сосна – «По-моему, это роща, о которой говорил Харли Харпел», — сказал он. «Но я не вижу здесь никакой башни и вообще никаких построек». Дирд пристально смотрел вперед, пытаясь найти какие-нибудь признаки того, что они искали. Его глаза цвета лаванды в сгущающемся сумраке видели лучше, чем днем. Это, несомненно, было то место, которое указал Харли. Неподалеку от них лежал маленький водоем, а за ним вдали виднелись деревья леса Нивервинтер. Потерпи, напомнил он Вульфгару. Волшебник предупреждал, чтобы обнаружить дом Малчара, необходимо терпение. Мы уже на месте, но время еще не пришло. «Наша дорога становится все длиннее», бормотал варвар, не осознавая, что острые уши дроу не пропускали ни слова. В жалобах Вульгара был смысл. Фермер в Лонседле рассказал им, что скрытый темный человек и хафлинг на единственной лошади – опережают их на полные 10 дней и движутся стремительно. Но Дзир тоже сталкивался с Энтрери прежде и понимал всю сложность задачи, стоящей перед ними. Он принял бы любую помощь для спасения Реджиса из смертельных объятий убийцы. По словам фермера, Реджис был все еще жив, и Дзир был уверен, что Энтрери не причинит вреда Хафлингу до прибытия в Калимпорт. Харли Харпел не послал бы их в это место без серьезного на то основания. «Мы что, остановимся на ночь?» — спросил Вульфгар. «Мне кажется, нам следует вернуться на дорогу на юг. Лошадь Энтрери несет двоих, и, возможно, сейчас уже утомилась. Мы можем воспользоваться этим, если поедем ночью». Дзерт улыбнулся другу. «Они уже побывали в Уотердипе», — объяснил он. «Энтрери наверняка приобрел новых лошадей». Дзерт высказал это предположение, храня про себя более серьезное опасение, что ассасин... Отправиться дальше морем Тогда ждать еще большее безумие Настаивал Вульфгар Но пока варвар говорил Его лошадь, выросшая в конюшнях Харпела Фыркнула и ступила в воду Принюхиваясь в поисках брода Минуты позже Последний луч солнца погас над западным горизонтом И дневной свет исчез В полумраке сумерек На небольшом острове посреди озера Постепенно появилась волшебная башня Каждая ее частичка мерцала, подобно звездному свету, и закрученные шпили вонзались в вечернее небо. Башня была изумрудно-зеленой и мистически притягивала к себе, как будто эльфы и феи приложили руку к ее созданию. От копыт лошади Волюфгара через озеро потянулся мост, сияющий зеленым светом. Дзерт соскользнул с седла. «Это башня Сумерек» сказал он Вульфгару, как будто предвидел это с самого начала. Он протянул руку к зданию, приглашая его друга пройти вперед. Но Вульфгар был ошеломлен появлением башни. Он крепко взял лошадь под усцы, вынуждая ее пятиться назад и прижимать уши. «И я думал, что ты преодолел свои предубеждения насчет волшебства», — саркастически сказал Дзирт. «Действительно, Вульфгар, подобно всем варварам Долины Ледяного Ветра, был воспитан в убеждении, что волшебники — это слабаки и мошенники, и им нельзя доверять. Люди его племени, гордые воины тундры, считали силу рук, а не искусство колдовства мерой истинного человека. Но они были в пути много недель, и Дерт видел, что Вульфгар пытается преодолеть свое воспитание и относиться терпимо и даже с любопытством к методам колдовства усилием могучих мускулов, Вольфгар привел лошадь в поминовение. «Да, конечно», — ответил он сквозь сжатые зубы, спешиваясь. «Но это Харпелы, и это беспокоит меня». Дзерт смотрел на Вольфгара с улыбкой. Он понимал смятение своего друга. Дроу сам, хотя и был воспитан среди наиболее мощных устрашающих волшебников королевств, часто недоверчиво качал головой, пока они гостили эксцентричного семейства в Лонгседле. Харпелы имели уникальное и часто зловещее мировоззрение. Хотя в их сердцах не было зла, они творили волшебство в соответствии с их собственными взглядами, которые редко совпадали с рациональной логикой обычных людей. «Малчар не такой, как вся его семья», — уверял Дзирт Варвара. «Он не живет в Плечевом особняке и был советником королей Северных земель». «Он Харпел», — заявил Вольфгар категорично. С этим Дзирт не мог спорить. Покачав головой и вздохнув, чтобы успокоиться, Вульфгар ухватил уздечку своей лошади и отправился через мост. Дзирт, все еще улыбаясь, быстро последовал за ним. «Харпел!» Снова пробормотал Вульфгар после того, как они добрались до острова и обошли башню вокруг. двери не было». «Терпение!» — напомнил ему Дзирт. «Им не пришлось долго ждать. Через несколько секунд...» Они услышали стук задвижки и скрип открывающейся двери. Минутой позже мальчик, едва вступивший в пору отрочества, как некий призрак прошел прямо через зеленый камень и двинулся к ним. Вольфгар хмыкнул и снял с плеча и Джисфанг свой могучий боевой молот. Зир схватил Варвара за руку. Он опасался, что его расстроенный и утомленный друг может пустить оружие в ход, прежде чем они поймут намерение парня. Когда мальчик приблизился, Они увидели, что он не потусторонний призрак, а обычный человек из плоти и крови. И вульфгар немного расслабился. Юнец низко поклонился и жестом предложил им следовать за собой. «Малчар?» — спросил Дзирт. Мальчик не ответил, но снова махнул им и направился к башне. «Если вы Малчар, то я считал вас старше», — сказал Дзирт, двигаясь на шаг позади мальчика. «Что с лошадьми?» Спросил Вульфгар. Но мальчик продолжал идти молча Дирк посмотрел на Вульгара И пожал плечами «Заведи их внутрь и предоставь нашему немому другу Позаботиться о них» Сказал темный эльф Они обнаружили, что по крайней мере Одна секция стены была иллюзией Она маскировала дверь, которая вела их В широкий круглый зал, который был Нижним уровнем башни Стоило занимавшие одну стену Показывали, что они попали в конюшню Друзья быстро привязали животных и заспешили, чтобы не отстать от юнца. Мальчик не замедлил шага и вышел в другой дверной проем. «Держись за нами», — сказал Дзерт Вольфгару, уступая через порог, но не нашел внутри их проводника. Он оказался в смутно освещенном коридоре, который плавно поднимался и заворачивал дугой, следуя окружности башни. «Здесь только одна дорога», — сказал он Вольфгару, который вошел за ним. Они сделали полный круг, поднялись футов на 10 и оказались на втором этаже, когда, наконец, нашли мальчика. Он поджидал их около темного прохода, который вел назад к центру башни. Однако в этот проход они не свернули, а двинулись выше, по главному коридору. Вульфгара лопнуло терпение от всех этих загадок. Его беспокоило, что Энтрири и Реджис удаляются от них с каждой секундой. Он схватил мальчика за плечо, повернул его к себе. «Ты молча?» Спросил он прямо Мальчик побледнел от грубости гиганта Но не ответил «Оставь его!» Сказал Дзирт «Он не малчер, я уверен Мы скоро найдем владельца башни» Он обратился к испуганному мальчику «Правда?» Мальчик быстро кивнул И пошел дальше «Потерпи немного» Повторил Дзирт, успокаивая рычащего вульгара Он благоразумно занял место Между варваром и их проводником «Харпел!» – продолжал ворчать Вульфгар за его спиной. Наклон коридора стал круче, а повороты чаще. Они приближались к вершине башни. Наконец мальчик остановился у двери, распахнул ее и пропустил их вперед. Дзерт быстро шагнул внутрь, чтобы войти первым. Он опасался, что рассерженный варвар может испортить у хозяина башни первое впечатление о них. Посреди комнаты на столе сидел и поджидал их высокий и крепкий человек с аккуратно подстриженными седоватыми волосами. Его руки были сложены на груди. Дирт начал было произносить сердечное приветствие, но Вольфгар почти оттолкнул его, вырвавшись вперед и зашагал прямо к столу. Варвар положил одну руку на бедро, а другой держал на Эйджис Фанк. Он уставился на человека. «Это вы волшебник по имени Малчер Харпел? Потребовал он ответа, едва сдерживая гнев «А если нет, то где В этих девяти кругах ада мы можем Найти его?» Человек затрясся от смеха «Конечно, это я!» Ответил он и спрыгнул со стола Он крепко хлопнул Вульфгара по плечу «Мне нравится гость, Который не прячет свои чувства под сладкими Словами!» Сказал он и прошел мимо ошеломленного Варвара к двери к мальчику «Ты говорил с ними?» Грозно спросил он парнишку Мальчик побелел еще больше прежнего И решительно покачал головой «Ни одного слова?» Допытывался Малчер Мальчик задрожал и снова покачал головой Он не произнес ни зву Начал дзирт Но Малчер остановил его знаком «Если я обнаружу, что ты произнес хотя бы один слог?» Пригрозил он Волшебник повернул обратно в комнату И отошел подальше Когда он посчитал, что мальчик немного расслабился, то резко повернулся назад, почти наступив тому на ботинки. «Почему ты все еще здесь? Вон отсюда!» – потребовал Малчар. Дверь захлопнулась прежде, чем волшебник закончил команду. Малчар снова рассмеялся, и черты его смягчились. Он подошел обратно к столу. Зирт повернулся к вульфгару и они переглянулись в изумлении. «Давай уйдем отсюда», – сказал вульфгар Зирту. Дро увидел, что его друг борется с желанием вспрыгнуть на стол и придушить высокомерного волшебника на месте. Дирт разделял эти чувства, хотя и в меньшей степени. Но он был уверен, что особенности странной башни и не менее странных ее обитателей прояснятся со временем. «Приветствую вас, Малчар Харпел», — сказал он, сверля волшебника взглядом. «Ваши действия, однако, не соответствуют тому описанию, которое дал ваш кузен Харле. «Ручаюсь вам, что я таков, как описал Харли», — спокойно ответил Малчар. «Добро пожаловать, Дзер Доурден и Вульфгар, сын Бернигара. Редко случалось мне принимать таких прекрасных гостей в моей скромной башне. Он низко поклонился им, чтобы закончить свое изящное, хотя и не совсем соответствующее действительности приветствия». «Мальчик не сделал ничего плохого!» — зарычал на него Вульфгар. «Нет. «Он все выполнил превосходно», — согласился Малчар. «А, вы боитесь из за него?» Волшебник, оценивающе взглянул на огромного варвара. Вульгар все еще казался возмущенным. «Я ручаюсь вам. С мальчиком обращаются. Хорошо». «Я сам видел обратное», — парировал Вульфгар. «Он хочет быть волшебником», — объяснил Малчар. Его отец, влиятельный землевладелец, и нанял меня, чтобы обучать парня. У мальчика есть способности, острый ум и любовь к искусству. Но поймите, Вульгар, что колдовство не так уж отличается от вашей собственной профессии. Вульгар улыбнулся недоверчиво. Дисциплина. Хладнокровно продолжал малчар. Что бы мы ни делали в жизни, наши достижения в конечном счете определяются дисциплиной и самоконтролем. У мальчика есть высокие стремления и способности к магии, которых он еще не осознает. Но если он не сможет держать при себе свои мысли в течение одного месяца, тогда я не буду тратить на него впустую годы своей жизни. Думаю, ваш друг меня понял. Пульфгар повернулся к Зирту. «Да, я понимаю», — сказал тот. Малчар устроил юнцу испытание. Он хочет убедиться, насколько сильно тот хочет стать волшебником и способен ли подчиняться командам. «Я прощен?» — спросил волшебник. «Это не важно», — буркнул Вульфгар. «Мы прибыли не для того, чтобы спорить из-за мальчика». «Конечно», — ответил Малчар. «Харли сказал мне, что ваше дело не терпит отлагательства». «Вы можете возвратиться в конюшню и помыться. Мальчик приготовит еду. Он придет за вами, когда ужин будет готов». «У него есть имя?» – с очевидным сарказмом спросил Вульфгар. «Ни одного, которое он бы заработал», – кратко ответил Малчар. Хотя Вульфгар и спешил отправиться в путь, он все же не смог отказаться от превосходного стола Малчара Харпела. Они с Диртом отдали должное трапезе, сознавая, что это, вероятно, их последняя нормальная пища на много дней вперед. «Вы должны остаться на ночь», — сказал им Малчар после ужина. «Сон в мягкой постели вам не помешает», — убеждал он рассерженного вульгара. «И рано утром отправитесь в путь, я вам обещаю». «Мы останемся». Спасибо за приглашение Ответил Дзерт Конечно, лучше ночевать в башне, чем под открытым небом Превосходно, сказал Малчар Тогда пойдемте, у меня есть кое-какие вещи, которые должны помочь вам в поисках Он повел их по коридору к нижним уровням башни Пока они шли, Малчар рассказывал гостям о создании башни и ее особенностях Наконец, они повернули в один из темных проходов и прошли через тяжелую дверь Дирт и Вульфгар остановились на пороге и несколько минут стояли, потрясенные невиданным зрелищем. Они прибыли в музей Малчара. Собрание самых прекрасных изделий, в том числе и волшебных, которые маг нашел за много лет путешествий. Здесь были мечи и доспехи, отполированные до блеска, светлый мифриловый щит и корона давно умершего короля. Древние гобелены покрывали стены И стеклянный ларец редкостных драгоценных камней Блестел при вспышках факелов Малчар подошел к шкафчику в глубине комнаты Когда в и Дзерт оглянулись на него Он сидел на нем, небрежно жонглируя тремя подковами На их глазах он добавил четвертую Легко управляя их танцем «Я наложил на них заклинание, которое сделает ваших коней Быстрее любого животного на земле», — объяснил он Оно будет действовать в течение короткого времени, но достаточно долго, чтобы доставить вас к Это поможет вам наверстать потерянное здесь время. По две подковы на лошадь? Спросил Вольфгар с сомнением. Это было бы бесполезно, терпеливо объяснил малчар утомленному молодому варвару. Если только вы не заставите вашу лошадь встать на дыбы и бежать как человек, рассмеялся он, но Вольфгар продолжал хмуриться. «Не бойтесь», — сказал Малчар, — «у меня есть еще один комплект». Он взглянул на Дзирта. «Говорят, что темные эльфы отличаются ловкостью и проворством. Я слышал также, что Дзирт Доурден обладает выдающимися способностями даже по стандартам его темного народа». Не нарушая ритма жонглирования, он перебросил одну из подков к Дзирту. Дзирт легко поймал ее и тем же движением подбросил в воздух. Малчар перебросил ему вторую и третью подковы, и Дзирт, не отрывая глаз от Малчара, начал жонглировать всеми тремя. Четвертую подкову волшебник бросил очень низко, вынуждая Дзирта согнуться до земли, чтобы поймать ее. Но он справился с задачей и, не пропуская очередного броска, включил подкову в жонглирование. Вольфгар с любопытством наблюдал, не понимая, зачем волшебнику понадобилось испытывать дроу. Малчар нагнулся к шкафу и достал второй набор подков «Пятая!» — предупредил он, запуская ее в Дзирта Дроу беззаботно поймал подкову и ловко шурнул ее в воздух «Дисциплина!» — внушительно сказал Малчар, адресуя замечание Вульфгару «А ну-ка, Дроу!» — потребовал он, метнув шестую, седьмую и восьмую одну за другой в Дзирта Дзирт решил принять вызов Его руки слились в пятно, он быстро ловил и подбрасывал все восемь подков гармоничным движением. Подчиняясь ритму, Дзирт начал понимать замысел волшебника. Малчар подошел к Ульфгару и хлопнул его снова по плечу. «Дисциплина», — сказал он вновь. «Посмотрите на него, молодой воин. Ваш темнокожий друг действительно хозяин своих движений и таким образом мастер своего ремесла». «Вы еще не понимаете, но мы оба не слишком различны», — он встретился глазами с Ульфгаром. «Мы трое не слишком различны. Разные методы?» «Да, это я согласен. Но результат тот же!» Дзирт поймал подковы одну за другой и повесил их над предплечье, глядя на Малчара с одобрением. Видя, что его молодой друг глубоко задумался, Дроуза засомневался, что было большим подарком. «Заколдованные подковы или урок, полученный Вульфгаром. «Но хватит об этом!» — внезапно сказал Малчар. Он подошел к секции стены, на которой висело множество мечей и другого оружия. «Я вижу, у вас одни ножны пустуют», — сказал он Зерту. Волшебник снял красиво отделанный из скрепления. «Возможно, это заполнит их должным образом». Дзирт взял протянутый клинок. Он ощутил мощь оружия, остроту его лезвия и совершенство баланса. Единственный синий сапфир, ограненный в форме звезды, блестел в его рукоятке. «Его имя Мерцающий», — сказал Малчар. «Он выкован эльфами в давние времена». «Мерцающий», — повторил Дзирт. Лезвие немедленно вспыхнуло синеватым светом. Дзирт почувствовал внезапный трепет несколько раз взмахнул скеметаром и каждый раз вспыхивал синий свет. «Казалось, этот клинок может разрубить любые доспехи с той же легкостью, с которой он рассекал сейчас воздух». Дзирт почтительно вложил скимитар в пустые ножны. «Он был изготовлен при помощи магических сил, которыми владеют только поверхностные эльфы», сказал Малчар. «Тайных сил луны и звезд. Вы достойны его, Дзирт Доурден». «И он будет верно служить вам». Дзирт не находил слов, но Вульфгар, тронутый благородством Малчара, которого он часто порочил, ответил за него. «Мы благодарим вас, Малчар Харпел», — сказал он с низким поклоном. «Примите к сведению, Вульфгар, сын Биарнигара», — ответил Малчар. «Гордость может быть полезным инструментом, а может мешать вам трезво оценивать себя». Теперь идите и ложитесь спать. Я разбужу вас на рассвете и укажу вам дорогу. Дет сидел на кровати и смотрел на своего спящего друга. Он беспокоился с Вульфгара, оказавшегося так далеко от тундры, которая была его домом. В поисках Мифрилового зала они прошли половину северных земель, борясь с каждой мили пути. Но когда цель была достигнута, их испытания только начались. Они должны были проложить себе путь через древний комплекс дворфов. Вольфгар потерял там своего наставника, а Дзирд — лучшего друга. И они были вынуждены вернуться назад в Лонгседл, измученные и угнетенные. Но обстоятельства не позволяли им отдохнуть. Энтрери схватил Реджиса. Дзирд с Вольфгаром были единственной надеждой их друга Хафлинга. В Лонгседле они нашли конец одной дороги и начало еще более длинного пути. Дзирт боролся с собственной усталостью, и то, что происходило в душе Вольфгара, оказалось ему покрытым мраком. Его друг был молод и впервые в жизни оказался за пределами долины Ледяного Ветра, земли, которая была его единственным домом. Теперь тундра, где дул вечный ветер, была далеко на севере, но Калимпорт все еще оставался намного дальше на юг. Зирт, откидываясь на подушку, напомнил себе, что Вульфгар сам решил идти. Эльф не мог остановить его, даже если бы попробовал. Дроу закрыл глаза. Лучшее, что он мог сделать для себя и для Вульфгара, это заснуть, чтобы быть готовым к тому, что принесет следующий рассвет. Ученик Малчара разбудил их через несколько часов, и привел в столовую, где ждал волшебник. Прекрасный завтрак уже стоял перед ними. «Мой кузен сказал, что вы направляетесь на Ю», сказал Малчар. Преследую человека, который держит в плену вашего друга, этого Хафлинга Реджиса». «Его имя энтрери ответил Дзерт. «И мы найдем его любой ценой. Он спешит в Калимпорт». «Хуже всего то», — Добавил в люгар Что мы отстали от него по дороге Он объяснял малчеру, Но Дзерт знал, что слова предназначались ему Теперь нам остается только надеяться Что он не свернет с курса Его маршрут не тайна Сказал Дзерт Он следует на побережье Уотердип Возможно, он уже там Потом он выйдет в море Рассуждал Малчар Вольфгард чуть не подавился. Он даже не рассматривал эту возможность. «Этого я и боюсь», — сказал Дзирт. «Если так, то нам придется сделать то же самое». «Это опасный и дорогостоящий путь», — ответил Малчар. «Пираты собираются для последнего набега на юг, поскольку лето подходит к концу, и если не принять надлежащие меры...» Он позволил словам зловеще повиснуть в воздухе. «Но у вас нет выбора» продолжил волшебник. «Лошадь не может состязаться в скорости с парусным судном, и морской маршрут более прямой, чем дорога. Путешествуйте морем, мой вам совет. Возможно, я смогу кое-чем помочь. Мой ученик уже сменил подковы на ваших лошадях, и с их помощью вы сможете добраться до большого порта очень быстро». «И сколько же нам плыть?» — спросил встревоженный Вульгар, отказываясь верить, что Дзирт последует совету волшебника. «Вашему молодому другу трудно представить дальность этой поездки», — сказал Малчар Дзирту. Волшебник положил одну вилку на стол, а другую в нескольких дюймах от нее. «Вот долина ледяного ветра», — объяснил он Вольфгару, указывая на первую вилку. «А это башня Сумерек, где вы сейчас сидите. Между ними лежит расстояние в 400 миль». Он бросил третью вилку Дирту, который положил ее перед собой приблизительно в трех футах от вилки, представляющей их нынешнее положение. «Дорога, которая лежит перед вами, в пять раз длиннее того пути, который вы уже проделали», — пояснил Малчар Вульфгару. «Последняя вилка — это Калимпорт, отделенный от нас несколькими королевствами и двумя тысячами миль на юг». «Тогда мы побеждены!» простонал Вольфгар, не в силах постигнуть такое расстояние. «Еще нет», ответил Малчар. «Наступает зима, но северный ветер будет для вас попутным, и вы легко уйдете от отодвигающихся льдов. На юге вы найдете более гостеприимную землю и людей». «Может быть...» протянул темный эльф с сомнением. «Для Зирта люди всегда означали неприятности». «Ах, да!» Согласился Малчар, понимая, какие затруднения темный эльф несомненно встретил бы среди обитателей поверхностного мира. «Но у меня есть еще один подарок для вас. Карта дороги к сокровищу, которое можно добыть за один день». «Еще одна задержка», — сказал Вульфгар. «Эта короткая поездка сбережет вам много дней на юге, где темный эльф может идти только ночью», — ответил Малчар. «В этом я уверен». Зирт был заинтригован. Малчар отлично понимал его проблему и, очевидно, знал выход из положения. Дзирт действительно не мог рассчитывать на радушный прием на юге. Власти любого из городов свободно пропустят такого, как Энтрери, но при первой же возможности бросят в цепи темного эльфа. Дроу давно заработали отвратительную репутацию во всех королевствах, и немногие поспешили бы признать Дзирта Доурдена исключением из правил. «На запад отсюда, по дороге в лес Вервинтер, есть пещера, скрытая деревьями». «Там живет монстр, которого местные фермеры называют агатой, сказал Малчар. «Согласно легенде, когда-то она была эльфом, светлым магом. Теперь это несчастное создание живет там после смерти и называет ночь своим временем». Зирт слышал зловещие легенды о таких существах и знал их название. Банша? спросил он. Малчер кивнул. «Вы должны идти к ее логовищу, если хватит смелости. Баньши собрала немало сокровищ, в том числе одно изделие, которое было бы неоценимым для вас, Дзир доурдан Дроу внимательно слушал, наклонившись над столом и взвешивая каждое слово волшебника. «Это маска!» — объяснил тот. «Волшебная маска, которая позволит вам скрывать ваше происхождение и путешествовать свободно, как поверхностный эльф или как человек, если вас это устроит». Зирт откинулся назад, задумавшись. Необходимость сменить внешность его не обрадовала. «Я понимаю ваши колебания», — сказал ему Малчер. «Когда обвиняют несправедливо, прятаться — все равно, что признавать правоту обвинения». Но подумайте о вашем плененном друге и знайте, что я делаю это предложение только для его пользы. Вы можете пройти через Южные Земли в своем собственном обличии темного эльфа. Но не беспрепятственно. Вольфгар сжал губы и промолчал, не желая влиять на решение Дзирта. Даже тревога от дальнейшей задержки могла отступить на второй план. Это был непростой выбор. И Дзирт должен был сделать его сам. Мы... «Пройдем в лес и найдем логово банше, сказал наконец Дзирт. «Я буду носить такую маску, если придется». Он посмотрел на Вульгара. «Мы должны думать только о Реджисе. Дзирт и Вульгар сидели на лошадях у подножия башни «Сумерек». Малчар стоял около них. «Будьте осторожны», — сказал Малчар, вручая зирту карту к Банши и другой пергамент, который показывал их курс на далекий юг. Ее прикосновение, смертельный холод и легенды говорят, что услышавший ее вопль должен умереть. «Ее вопль?» — переспросил Вульфгар. «Ужасный неземной крик. Уж и смертного не могут перенести его», — сказал Малчар. «Будьте осторожны». «Постараемся», — уверил его Зирт. «Мы не забудем гостеприимство Малчара Харпела и его подарки», — добавил Вульфгар. «И урок, я надеюсь», — ответил волшебник, подбегнув с улыбкой. Дзирд был доволен, что его друг избавился, по крайней мере, от некоторых его предрассудков. Наступил рассвет, и башня быстро растворилась в пространстве. «Башня ушла, но волшебник остался», — отметил Вульфгар. «Башня ушла, но дверь внутри осталась», — поправил его Малчар. Он отступил на несколько шагов и протянул руку. Рука исчезла. Вульфгар вздрогнул от неожиданности. «Для тех, кто знает, как ее найти», — Малчар добавил. «Кто обучен магии?» Он ступил через межпространственную дверь в другое измерение и исчез из вида. Но его голос донесся к ним в последний раз». «Дисциплина!» — произнес Малчар, и Вульфгар знал, для кого это было сказано. Зирт пришпорил лошадь и развернул карту. «Харпел?» — спросил он через плечо, подражая ироническому тону Вульфгара предыдущей ночи. «Если бы все Харпелы были подобны малчеру, ответил Вульфгар, — Он сидел, уставившись на то место, где была башня сумерек, и отлично понимал, что волшебник преподал ему два ценных урока за одну ночь. Урок непредвзятости и урок смирения. Из своего дома, скрытого в другом измерении, малчар наблюдал, как они уходят. Ему было жаль, что он не может присоединиться к ним. В юности он часто путешествовал по дороге приключений, определяя свой курс и следуя ему наперекор всем преградам. Малчер знал, что Харли точно оценил принципы этих двоих и хорошо сделал, что попросил его помочь им. Волшебник прислонился к двери дома. Увы, его дни приключений, дни борьбы за торжество справедливости остались позади. Но Малчер принял близко к сердцу события последнего дня. Если волшебник не ошибся в Дроу и его друге-варваре, то он только что помог передать факел... В подходящие руки Глава вторая Сотни тысяч Маленьких свечей Ассасин Как загипнотизированный Наблюдал за рубином Медленно вращавшимся в свете свечи Ее танцующее пламя отражалось в нем сотнями тысяч маленьких огоньков. Отражений было слишком много. У драгоценного камня не могло быть таких мелких и безупречных граней. И все же там действительно были сотни тысяч отражений. Водоворот крошечных свечей уходил в глубину красного камня. К его огранке не приложил руку ни один ювелир. Ее точность превышала уровень, достижимый при помощи инструментов. Это был тщательно изготовленный волшебный артефакт. Он действовал, осторожно погружая зрителя в затягивающий водоворот, в прозрачные глубины красного камня. Сотни тысяч маленьких свечей. Неудивительно, что он так легко уговорил капитана доставить их к Олимпорт. Таинственному влиянию этого изумительного драгоценного камня было трудно сопротивляться. Казалось, он нашептывал предложение «ясности и мира». Слова, которые говорят только друзьями. Обычное мрачное выражение его лица смягчилось улыбкой. Он погружался в глубокое спокойствие. Энтрери с трудом оторвался от созерцания рубина и протер глаза, пораженные тем, что даже он, привыкший к самоконтролю, все же был подвержен настойчивому притяжению драгоценного камня. Он поглядел в угол маленькой каюты, куда забился Реджис с совершенно несчастным видом. «Теперь я понимаю, как ты решился на безрассудную кражу этого драгоценного камня», сказал он Хафлингу. Реджис, оторванный от своих размышлений, удивился, что Энтрери заговорил с ним. «В первый раз с тех пор, как они наняли судно в Уотердипе». «И я знаю теперь, почему Паша Пок так отчаянно хочет вернуть его», продолжал Энтрери скорее для себя, чем для Реджиса. Реджис поднял голову, наблюдая за Ассасином. Неужели рубиновый кулон смог подчинить себе даже Артемиса Энтрери «Это действительно прекрасный драгоценный камень», — заметил он осторожно, не слишком доверяя этому сочувствию, столь нетипичному для холодного убийцы. «Это гораздо больше, чем просто драгоценный камень», — рассеянно сказал Энтрере. Его глаза непреодолимо стремились назад в мистический водоворот обольщающих граней. Реджис узнал отрешенный вид ассасина, поскольку он сам выглядел так же, когда впервые увидел замечательный кулон Пока. Тогда он был преуспевающим вором и прекрасно жил в Калимпорте, но чары волшебного камня перевесили комфорт гильдии воров. «Возможно, не я украл камень, а камень украл меня», — внезапно подумал Реджис. Однако он недооценил силу воли Энтрери. Ассасин с ухмылкой бросил на него холодный взгляд, Ясно показывая, что знает, куда клонит Реджис Но Хафлинг стремился использовать любой шанс «Я думаю, что власть Кулона захватила меня В этом нет моей вины, у меня не было выбора» Ехидный смех Антрери прервал его «Ты вор или слабак?» – издевался он «В любом случае, не надейся найти милосердие в моем сердце» Так или иначе, ты заслуживаешь, гнев Пока. Он подхватил кулон за конец золотой цепи и опустил его в мешок. Потом он взял тщательно вырезанную из Оникса фигурку пантеры. Расскажи мне об этом, сказал он Реджису. Реджис уже задумывался, когда же Энтри заинтересуется ей. Последний раз Реджис видел статуэтку Гвенвар в ущелье Гарумна в Мифриловом зале. Ассасин играл с ней, дразнят Зирта через пропасть. Реджис беспомощно пожал плечами. «Я не привык повторять дважды», — пригрозил Энтрери, и леденящие предчувствие неизбежной гибели, холодная аура страха, которую хорошо знали все жертвы Артемиса Энтрери, вновь охватили Реджиса. «Эта фигурка принадлежит дро. Реджис запнулся. «Ее имя Гвен...» Хафлинг проглотил конец слова, потому что Энтрери внезапно выхватил кинжал, готовясь к броску. «Хочешь вызвать союзника?» Злобно спросил Энтрери. Он опустил статуэтку назад в карман. «Я знаю имя твари, Хафлинг. И я ручаюсь, что к тому времени, когда кошка появится, ты будешь мертв». «Ты боишься пантеру?» Осмелился спросить Реджис. «У меня нет шансов», — ответил Энтрери. «Но... но вы могли бы вызвать пантеру сами», — продолжал Реджис пытаясь найти какой-нибудь способ изменить ситуацию. «Вы приобрели бы спутника на ваших одиноких дорогах?» Энтрери со смехом отбросил эту мысль. «Спутник? Зачем он мне, глупец? Какая от него выгода?» «С числом прибывает сила», — заспорил Раджес. «Дурак», — повторил Энтрери. «Вот где вы все допускаете ошибку». Чаще всего спутники приносят зависимость и гибель Посмотри на себя, друг темного эльфа Какую силу ты приносишь зирту Доурдену теперь? Он мчится вслепую к тебе на помощь, выполняя свой долг как твой товарищ Он выплюнул это слово с очевидным отвращением К своему окончательному поражению Реджесп. Повесил голову и ничего не ответил. Антрери был, в общем-то, прав. Его друзья подвергались смертельной опасности ради него. И все из-за ошибок, которые он сделал, прежде чем встретил их. Антрери сунул кинжал в ножны и поднялся. Наслаждайся жизнью, пока можешь, воришка. Попытайся согреться на холодном океанском ветру. Попробуй получить удовольствие от этой поездки, которая будет для тебя последней. В Климпорте тебя и твоих друзей, несомненно, ждет гибель». Он выскочил из каюты, хлопнув дверью. «Он не запер ее», — отметил Реджис. «Он никогда не запирал дверь, но ему и не нужно», — признал Реджис с досадой. Убийца сковал свою жертву ужасом, столь же материальным, как железные кандалы. «Никуда не убежать и нигде не скрыться». Реджис опустил голову на руки. Он вновь почувствовал раскачивание судна, ритмичное монотонное скрипение старых досок, подточенных временем. Он чувствовал качку. Хафлинги обычно не любили море, а Реджис был робок даже по меркам его расы. Энтрери не мог бы придумать большего мучения для Реджиса, чем поход на юг по морю мечей. «Только не это!» простонал Реджис, плетясь к маленькой двери в каюте. Он открыл окно и высунул голову наружу в освежающий холод ночного воздуха. Энтрели шагал по пустой палубе, плотно завернувшись в плащ. В вышине раздувались паруса, наполненные ветром. Ранние зимние бури быстро несли судно на юг. Небо было усыпано миллиардом звезд, мерцающих в пустом темном небе, ограниченном только плоской линией моря. Энтрере снова вынул рубиновый кулон и постарался поймать свет звезд. Он наблюдал вращение и чарующий водоворот отражений, желая изучить его задолго до конца поездки. Паша Пок очень переживал, стараясь вернуть кулон. «Еще бы! Ведь он давал ему такую власть!» «Больше власти, чем остальные!» — понял теперь Энтрере. «С его помощью Пок делал врагов друзьями, а друзей рабами!» «Даже меня?» — размышлял антрери завороженный маленькими звездами в красных глубинах драгоценного камня. «Я тоже был жертвой? Или еще буду?» Он не мог поверить, что он, Артемис Антрери, может подчиниться волшебному обаянию артефакта. Но власть рубинового кулона была бесспорна. Энтрери громко рассмеялся. Рулевой, единственный человек на палубе, кроме ассасина, взглянул на него с любопытством, но промолчал. «Нет» шепнул Рубину Энтрери. «Ты не обманешь меня снова. Я знаю твои уловки, и я изучу их еще лучше. Я смогу погрузиться в твои волшебные глубины и найти путь обратно». Смеясь, он повесил цепочку с кулоном на шею и заправил Рубин под кожаную безрукавку. Потом он пошарил в мешочке, вытащил статуэтку Пантеры и пристально взглянул на север. «Ты смотришь, дзир Доурден?» Спросил он в ночь Он знал ответ Где-нибудь далеко позади В Уотердипе или Лонгседле Или где-то между ними Лиловые глаза Дроу Были направлены на юг Им суждено было встретиться снова И они оба это знали Однажды в Мифриловом зале Им довелось уже сразиться И ни один не смог одержать победы Но победитель должен быть Воспоминания о его столкновении с зиртом Доурдом часто посещали Ассасина. Энтрери никогда прежде не сталкивался с противником, казавшимся отражением его самого, столь же смертельно владеющим клинком, как он. Они были сродни друг другу, как будто двигались в едином танце. Однако Дроу было не чуждо сострадание и гуманность, качество, которое Энтрери давно отверг. Он верил, что такие эмоции, такие слабости Не должны иметь место в холодном и пустом сердце настоящего воина Руки Энтрери нетерпеливо дрожали, когда он думал о Дроу Его порывистое и сердитое дыхание растворялось в холодном воздухе «Ну, дир Доурден, сказал он сквозь сжатые зубы «Мы еще посмотрим, кто сильнее» В его голосе звучала смертельная вражда Твердая решимость уничтожить врага. Однако слушатель мог бы уловить легкий, почти незаметный оттенок беспокойства. Это была бы схватка не на жизнь, а на смерть, борьба принципов, которыми руководствовался каждый из них. Для Энтрери жеребий был брошен. Он продал душу за свои навыки, и если бы Дзир Доурден победил его или хотя бы доказал их равенство, то вся жизнь ассасина оказалась бы бессмысленной. Но он не думал об этом. Энтрери жил, чтобы победить. Реджис также глядел в ночное небо. Свежий воздух успокоил его желудок, и мысли обратились к его друзьям, Отделённым от него многими милями пути Как часто они сидели вместе в такие ночи в долине ледяного ветра Обмениваясь рассказами о приключениях Или просто спокойно отдыхая в обществе друг друга Долина ледяного ветра была бесплодной полосой замороженной тундры землей суровой погоды и суровых людей Но Реджис нашел там новых друзей Бреннер и Коттибри, Зирт и Вольфгар согревали ему самые холодные зимние ночи Их смягчали порывы резкого северного ветра. Раджес думал, что долина ледяного ветра была всего лишь короткой остановкой в его странствиях. Он провел в ней меньше 10 лет из своих 50. Но теперь, следуя к Южному Королевству, где он провел большую часть жизни, Раджес понял, что долина ледяного ветра действительно была его домом. И друзья, которых он часто воспринимал как нечто само собой разумеющееся, были его единственной семьей. Он постарался отвлечься от переживаний и задумался о пути, предстоящем ему. Дзирт последует за ним. Вероятно, Вольфгар и Катебри тоже. Но не Бреннер. Дзирт возвратился из подземелья мифрилового зала целым и невредимым. И Реджис чувствовал огромное облегчение, но оно кануло в ущелье горумно вместе с отважным дворфом. Дракон заманил их в ловушку, в то время как хозяин злых серых дворфов закрыл проход за ними. И тогда Бреннер ценой своей собственной жизни очистил путь, обрушившись на спину дракона с бочонком горящего масла и скатившись вместе со зверем вниз в глубокое ущелье. Реджис не мог вспоминать эту ужасную сцену. Грубоватый и часто подразнивавший Хафлинга, Бреннер-боевой топор был все же ему очень дорог. Падающая звезда прочертила след по ночному небу. Судно продолжало раскачиваться, и соленый запах океана проникал всюду. Но стоя у двери в прохладной ясной ночи, Реджес не чувствовал тошноты. Только тихую грусть. Он вспоминал те сумасшедшие времена с Диким Дворфом. Пламя Бреннера боевого топора вспыхнуло, подобно факелу на ветру, прыгая и танцуя. Он боролся до самого конца. Другие друзья Реджеса уцелели. Хафлинг был уверен в этом, так же, как Энтрери. Они придут за ним. Дзирт придет за ним и за своими вещами». Реджис должен был верить этому. Его задача была ему ясна. Прибыв в Калимпорт, Эндрери найдет союзников среди людей Пока. Тогда он будет на собственной земле, где знает каждый темный закоулок, и будет иметь все преимущества. Реджис должен был задержать его. Стараясь сосредоточиться на этой цели, Реджис оглядел каюту в поисках какого-нибудь ключа. Снова и снова его глаза обращались к свече. Пламя. Пробромотал он про себя, расплываясь в улыбке. Он подошел к столу и вынул свечу из подсвечника. Небольшая лужица жидкого воска блестела у основания фитиля. Не колеблясь, Реджес засучил один рукав и накапал ряд капелек воска вдоль руки, кривясь от боли. Он должен был задержать энтрере. Вопреки своим привычкам, Реджис появился на палубе на следующее утро. Рассвет был ярким и ясным. Хафлинг хотел выполнить задуманное, прежде чем солнце поднимется слишком высоко. Он стоял у перил, репетируя свою речь и набираясь храбрости, чтобы бросить в вызов убийце. И вот Энтрери был около него. Реджес крепко вцепился в перила, опасаясь, что он как-то угадал план Хафлинга. «Смотри, вон берег», — сказала ему Энтрери. Реджис проследил за пристальным взглядом Энтрерри и увидел на горизонте отдаленную линию земли. «Позади нас», — продолжал Энтрерри. «И не слишком далеко». Он поглядел вниз на Реджиса и злобно улыбнулся, намекая на некие возможности для его пленника. «Слишком далеко», — пожал плечами Реджис. «Возможно», — ответил Ассасин. «Но ты мог бы попытаться, хотя вашу полуразмерную породу не считают хорошими пловцами. Ты взвесил шансы?» «Я не поплыву», — сказал Реджис категорически. «Жалк», — рассмеялся Энтрери. «Но если ты соберешься доплыть до земли, сообщи мне сначала». Реджес отстранился перепуганный. «Я позволил бы тебе попытаться», — уверял его Энтрери. «Я наслаждался бы этим зрелищем» в душе Хафлинга закипал гнев. Он знал, что его дразнили, но не мог определить цель ассасина. «В этих водах водится странная рыба», сказал Антрери, оглядываясь на воду. «Сильная рыбка. Она следует за лодками, ожидая, что кто-нибудь выпадет за борт». Он оглянулся на Реджиса, чтобы взвесить эффект своего замечания. «Ее можно узнать по заостренному плавнику», продолжал он, видя, что Хафлинг внимательно слушает. Рассекающему воду, подобно носу судна Если ты понаблюдаешь у перил достаточно долго, то, конечно, заметишь их Зачем мне это? Эта рыба называется акула Продолжал Энтрери, игнорируя вопрос Он вытащил кинжал и уколол им кончик своего пальца Достаточно сильно, чтобы показалось пятнышко крови Изумительная рыба Ряды зубов, длинных и острых, как кинжалы, и рот, который может перекусить человека пополам. Он посмотрел Реджис в глаза. Или проглотить Хафлинга целиком. «Я не поплыву!» — завопил Реджес, не оценив жутковатого, но бесспорно эффективного метода Энтрели. «Жалко!» — хихикнул Ассасин. «Но сообщи мне, если передумаешь». Он двинулся прочь, волоча за собой свой черный плащ. «Ублюдок!» — пробормотал Реджи с шепотом. Он прыгнул к перилам, но передумал, как только заглянул в глубину воды перед ним. Он повернулся на пятках и отошел на безопасную середину палубы. Но тут снова побледнел, поскольку обширный океан, казалось, окружил его, и опять бесконечная противная качка. «Кажется, ты уже готов выпрыгнуть за борт, малый!» — раздался радостный голос. Рэджис обернулся и увидел низкорослого кривоногого моряка с выбитыми зубами и косящими глазами. «Не привык еще к морю!» Режис задрожал от головокружения и от страха перед тем, что ему предстояло сделать. «Это... это другое», — ответил он. Моряк не обратил внимания на эти тонкости. Все еще усмехаясь сквозь темный загар и еще более темную щетину грязного лица, он пошел прочь. «Но спасибо за беспокойство», — сказал решительно Реджис, «И за то, что вы храбро взяли нас в Калимпорт». Маряк остановился озадаченный. «Мы много раз брали пассажиров на юг», — сказал он, не понимая, при чем тут «храбрость». «Да, но учитывая опасность...» «А, хотя я уверен, она невелика», — добавил быстро Реджес, создавая впечатление, что он случайно оговорился. «Но это не важно. В Калимпорт и нас вылетит». Потом сказал шепотом, но все еще достаточно громко, чтобы моряк услышал. «Если мы доберемся туда живыми...» «Что ты имеешь в виду?» Забеспокоился моряк, возвращаясь к Реджесу. Его улыбка увяла. Реджис застонал и схватился за предплечье, как будто от внезапной боли. Он скорчился и притворно боролся с огонь, ловко царапая высохшие пятна воска и струпья под ними. Маленькая струйка крови вытекла из-под его рукава. Моряк прервал это представление, задрав рукав Реджеса по локоть. Он с любопытством посмотрел на рану. «Ожог?» «Не коснись этого!» Закричал резким шепотом Реджис. «Я думаю, именно так это и распространяется!» Моряк в ужасе разглядывал его руку. Он заметил еще несколько шрамов. «Не, я не видел никакого огня!» «Как ты получил ожоги?» Реджес беспомощно пожал плечами. «Они... они выступают изнутри!» Теперь побледнел моряк. «Но я вылечу их в олимпорте!» заявил Хафлинг не слишком убежденно. «Требуется всего несколько месяцев, чтобы болезнь вас канала, а большинство моих ран не, недавние». Реджес посмотрел на руку, затем протянул ее моряку. «Видишь?» Но когда он оглянулся назад, того уже не было видно!» Он бчался к каюте капитана. Теперь посмотрим. Артемис Антрели, прошептал Реджис.